Глава 21. Не так слеп тот, кто слеп. И нет уже мужа такого в доме, как был Одиссей, чтобы дом защитить от проклятия. Мы ж не такие, чтоб справиться с этим, и даже позднее жалкими будем мужами, способными мало к отпору. Гомер, Одиссея. После 11 сентября все мои друзья из Майами сошлись в одном – мне стоит вернуться домой. И действительно, жизнь в Нью-Йорке оправдала самые смелые из наихудших вариантов развития событий, которые я рассматривала до переезда. Стойкий запах гари и разрушения от Граунд-Зира висел в воздухе и не хотел уходить. И по сей день запах паленого вызывает у меня в памяти первую нью-йоркскую осень». Этот запах сильно беспокоил Гомера. Прошел не один месяц, прежде чем он прекратил бесцельно блуждать по квартире, жалуясь на витающую в воздухе затаенную тревогу, причину которой не мог понять. Время от времени с улицы доносился то рев грузовика, то стрек от вертолета, от которых Гомер так и подпрыгивал на месте. Прежде пиком дня для него был ранний вечер, когда я возвращалась с работы. Но теперь он волновался всякий раз, когда я хлопала дверью и заходила в дом. Даже если я просто выскакивала в овощной магазин через дорогу, он встречал меня такой бурной радостью, что иногда по несколько минут не давал поставить сумку и снять пальто». Я уже была готова рассмотреть варианты с переездом в другой район, но произошло то, что не могло не произойти. Спустя два месяца после сентябрьских событий я потеряла работу. Моя компания, занимавшаяся обслуживанием крупных финансовых фирм вблизи Ground Zero, в один миг утратила каждого десятого из своих клиентов и попросту боролась за выживание». О поисках новой квартиры нечего было и мечтать. Даже если бы я собрала нужную сумму, начиная с задаткой, заканчивая последним центом за квартплату, плюс деньги на страховку и, само собой, на переезд, то даже в этом случае без соответствующего письма от работодателя новые жилплощади мне было не видать. Не только моя компания, но и вся экономика, покачнувшись, начала сползать в рецессию, и следующую постоянную работу я смогла найти лишь восемь месяцев спустя. Гоняясь за любой самой призрачной возможностью заработка, я напоминала себя юную, готовую хвататься за что угодно, лишь бы закрепиться в своем профессиональном поле деятельности – маркетинге. Подвернувшаяся, наконец, работа была прямо, скажем, не ахти. Ставка фрилансера при отделе онлайн-маркетинга в компании AOL Time Warner, где нужно было отсидеть свои 50 часов в неделю онлайн без бенефитов и гарантии долговременного контракта. Страшно подумать, но целый год я прожила без медицинской страховки. Бывали дни, когда я, как говорила моя бабушка, сидела на одних бутербродах с горчицей, только без горчицы. Зато квартплату вносила исправно и счета от ветеринара оплачивала без задержки. Забавно, но в моем решении продолжать цепляться за жизнь в Нью-Йорке меня поддержали родители, несмотря на все их волнения по поводу опасностей, которые таила в себе жизнь на нынешнем Манхэттене. Они понимали, что стояло за моим переездом и как он был важен для меня, поскольку и в профессиональном плане, и в личной жизни в Майами я зашла в глухое пике. И в том, что я, несмотря на все тяготы нью-йоркской жизни, не вернулась домой с поджатым хвостом, они находили предмет для гордости». Один из уроков, который я усвоила благодаря Гомеру за годы общения с ним, состоит в том, что если ты не видишь выхода из трудностей, это еще не означает, что его нет. Однако, чтобы найти выход, следовало продолжать искать, а чтобы искать, требовалось упорство. В этом мы с Гомером были единодушны. Мы были не из тех, кто в трудные времена был готов сложить лапки и спустя несколько месяцев у меня появилась очень веская причина не покидать Нью-Йорк. Нью-Йорк был городом, в котором жил Лоуренс. Лоуренс Лерман. Впервые мы встретились с Лоуренсом за месяц до 11 сентября. Он был близким другом Стива, жениха Андреа, его большим братом со времен студенчества и на предстоящей свадьбе должен был быть свидетелем со стороны жениха. Предшествовавший трагическому сентябрю август был для меня самым умиротворенным месяцем со времени переезда. У меня была работа, хорошая работа. Я приобрела уверенность в ориентировании на местности, кошки окончательно примирились с изменениями в своей жизни и вполне освоились на новом месте». Более того, Гомер даже обрел нового друга в лице разносчика пиццы, появлявшегося у наших дверей с регулярностью в два, а то и более раз в месяц. Именно сегодня, когда он завозил мне маленькую пиццу с легким сыром и двойным соусом, он попутно сделал очень приятный подарок Гомеру – банку с тунцом, окончательно их сплотившую. И в таком приподнятом настроении я тем вечером приехала на вечеринку, где мне суждено было встретить Лоуренса. Поводом для вечеринки был день рождения общего знакомого, а местом проведения – заасфальтированная крыша небоскреба под теплым летним вечерним Манхэттенским небом. Я отчетливо помню, как увидела Лоуренса в первый раз – Они со Стивом стояли в сторонке и, по всей видимости, вели оживленную беседу. На Лоуренсе были белая рубашка с закатанными рукавами, синие джинсы с черным поясом и легкие черные мокасины. Пытаясь что-то втолковать Стив, он заметно наклонился в его сторону и усиленно помогал себе жестами, для чего использовал всю длину рук. Со стороны могло показаться, что между ними идет нешуточный спор, если бы не одно «но». Стив откровенно смеялся, а на лице у Лоуренса отражалось нескрываемое лукавство, в глазах плясали бесенята. «Ты еще помнишь, кто такой Лоуренс?» – спросила меня Андреа. Наморщив лоб и порывшись в закоулках памяти, я смутно припомнила рассказы Андреа о комментариях, которые она считала из ряда вон смешными, а когда пыталась их пересказать, то ежесекундно заливалась смехом, еле переводя дыхание, пока, наконец, не сдалась и не признала, что в ее исполнении, видимо, что-то теряется, и лучше послушать самого Лоуренса. На вечеринке присутствовали несколько ближайших друзей Лоуренса, двое из которых были профессиональными комиками, а один спустя пару лет даже стал знаменитостью. Естественно, в тот вечер не было недостатка в юморе, забавных историях и искрометных экспромтах. Некоторые из шуток, рассказанных тогда другими людьми, я могу пересказать и сейчас, но совершенно не помню, что говорил Лоуренс, как не помню и такой простой вещи, как его рукопожатие при первой встрече или приветственный взмах рукой. Зато я отчетливо запомнила, что не отходило от него весь вечер. Люди тут и там образовывали свои круги общения, но я оставалась лишь в одном – там, где был Лоуренс. «Мне он казался самым веселым человеком на той вечеринке, а, возможно, и самым забавным из тех, кого я встречала за свою жизнь». И дело было не только в том, что он оказался весельчаком. Есть люди, у которых это в крови, смешить других. Они устраивают что-то вроде маленького представления, и ты попадаешь под их обаяние уже потому, что ты часть их аудитории, и то, что они рассказывают тебе, обращено ко множеству других людей. И в этом смысле присутствие или отсутствие любого из аудитории не имеет ровно никакого влияния на ход его мыслей. Но Лоуренс любил не только говорить, но и слушать. Он задавал вопросы, тем самым вынуждая участвовать в беседе. «Пока ты размышлял, как ответить, у тебя тоже появлялась внезапная тяга к остроумию, поэтому в разговоре с ним ты ощущал себя интересным собеседником». Сам он говорил быстро, скорость, с которой работали его мышление и язык, не могли не приводить в восторг. При этом он никогда не задавался целью ни переговорить тебя, ни оборвать ради красного словца. Беседуя с ним, ты понимал, что именно ты в фокусе его внимания, а оглянувшись, обнаруживал, что вокруг уже собралась немалая толпа и прислушивается к вашему разговору. Я не скажу, что Лоуренс был центром внимания всех людей в любой компании, куда он попадал, но то, что он делал ее интереснее, это факт. Помимо всего прочего, у Лоуренса был обворожительный голос. Густой, глубокий и раскатистый, будто его грудная клетка представляла собой некий органный зал с собственной акустикой. Сиплая хрипотца добавляла обертоны, и когда он смеялся, то оказалось, что звучит весь орган. Таким голосом, как у него, можно было рычать, как лев, а можно было внезапно опустить его до уровня доверительной шутки, предназначенной для двоих. Гораздо позже Лоренс признался мне, что в 20 с небольшим лет жил в Швеции и около года проработал диджеем на первой рок-н-ролльной радиостанции Стокгольма. Куда бы он ни пошел, хоть в Макдональдс за картошкой фри, его тут же узнавали по голосу. «Эй, да это же Лоуренс из радио!» Так что голос лоренса и впрямь был говорящей деталью. Достаточно было услышать его один раз, чтобы никогда не забыть. В какой-то момент вечеринки Андреа обмолвилась, что у Лоуренса есть подруга, и даже показала ее. Девушка сидела на скамейке у походного столика раскладушки со всякими вкусностями для пикника. Теплый вечер превратился в душную ночь, и на мне был довольно легкомысленный топик, подчеркивающий волнительные округлости груди. Уже тогда я подумала, что на месте подруги Лоуренса не была бы так спокойно. Если бы мой бойфренд битый час трепался с какой-то малознакомой девицей в декольте, я бы быстро положила этому конец. Признаюсь честно, в тот вечер, по крайней мере, настолько, насколько далеко заходили мои намерения, реальной угрозы для девушки Лоуренса я не представляла. Краем уху уловив, что у него есть подружка, с которой они вместе около четырех лет, я готова была пресечь любые мысли на его счет. Меня никогда не интересовали чужие мужчины. Но и тут я ничего не могла с собой поделать. Меня всегда привлекали те, кому была интересна я. Более того, интерес ко мне я считала одним из самых важных качеств, которыми должен обладать мужчина, чтобы я начала к нему приглядываться. Можно назвать это эгоизмом, но именно такой подход к мужским достоинствам избавил меня от ряда потенциально тупиковых отношений». Для Нью-Йорка я все еще была приезжей, и заводить роман с лучшим другом жениха моей лучшей подруги, едва сойдя с трапа самолета, представлялось мне верхом безнравственности, едва ли не кровосмешением. Бог знает, куда могут завести подобные отношения, а уж грядущая свадьба Андреа и Стива никак не должна была стать ареной для выяснений на этот счет. Конечно, в восьмимиллионном городе я всегда могла найти другие варианты. К тому же Лоуренс был на 9 лет старше меня, и хотя в наши дни это не такая уж большая разница, но если мужчина до 40 еще ни разу не был женат, то не нужно пролистывать какую-нибудь этику и психологию семейной жизни, чтобы предположить, что, возможно, для него неприемлем сам институт брака. Поэтому на одной ступени с мужчинами, принадлежавшими другим женщинам, для меня стояли мужчины, которые были формально доступны, но которых в будущем пришлось бы уговаривать на такой решительный шаг, как женитьба. Я никогда не считала себя человеком, которому нравится только определенный тип мужчин. Но, оглядываясь назад, я нахожу общие черты у всех своих поклонников, с которыми я имела более-менее серьезные отношения. Все они были высокие, худощавые, будто постоянно недоедали. У всех были темные волосы и темные глаза, крупные носы, торчащие в стороны, дальше, чем хотелось бы, уши. Все они были весьма начитаны, имели творческие способности или считали себя непризнанными в тех областях, которые позволяли нам подолгу вести замысловатые беседы о книгах и политике. Еще они были застенчивы и неуклюжи и очень удивлялись тому, что такая довольно-таки общительная девушка, как я, интересуется книгами и политикой. Лоуренс напротив был широкоплеч и приземист, с бычкообразной грудью, у него были короткие и сильные, будто литые ноги. Я бы сказала, ноги борца. Голубые глаза в сочетании со светло-голубой рубашкой становились пронзительно синими. Невозможно было однозначно сказать, крупные у него черты лица или мелкие, настолько они были подвижны. Если полистать мои фотоальбомы, то в глаза бросается бесконечная вереница примелькавшихся однотипных улыбок, вокруг которых с течением лет постепенно появлялись новые и углублялись старые морщинки. Зато среди сотен фотографий Лоуренса не было ни одной, где он застыл бы с одинаковым выражением лица. Мне всегда нравилось следить за его мимикой, но свести все черты воедино никак не получалось. Живость его лица, как и живость его ума, оставляли меня далеко позади, поэтому я смирилась с тем, что запечатлеть его статичный образ мне не удастся. Не то чтобы я села и составила список причин, по которым мы с Лоуренсом не могли быть парой. Я просто пытаюсь объяснить, почему Лоуренс, даже при столь приятном впечатлении, которое он произвел на меня в тот вечер, был безжалостно отправлен во френд-зону. Каталогизация производилась на подсознательном уровне. Но по мере того, как росла наша дружба, увеличивалось и количество вопросов от самых разных людей. Почему, дескать, вы не пара? Лично у меня это всегда вызывало недоумение. Разве не видно, что мы просто созданы, чтобы быть лучшими друзьями? Это была дружба, которая развивалась постепенно. «Уже на той вечеринке я поняла, что не прочь иметь такого друга, с которым хочется быть рядом, общаться, видеться каждый день». Но случилось это не сразу. Во-первых, Лоуренс относился к тому типу людей, которые дорожат старыми друзьями, с кем дружба завязалась едва ли не с пеленок, и в новых знакомствах он не нуждался. Во-вторых, у него была девушка – Сколь бы благочестивы ни были мои помыслы, я вовсе не была столь наивна, чтобы полагать, что скоропалительная дружба с незамужней женщиной, с которой он познакомился пять месяцев тому назад, не вызовет возражений с ее стороны. Нельзя жить с тремя кошками и не понимать, что значит уважение к чужой территории». Лоуренс и я встречались еще несколько раз на других вечеринках и прочих мероприятиях, каждый раз сопровождавшихся оживленными разговорами и смехом, после чего мне оставалось лишь сожалеть о наших нечастых встречах. Андреа и Стив благополучно поженились в мае 2002 года, и когда мы позировали для большой коллективной фотографии, Лоуренс успел мне прошептать, что в роли подружки-невесты я прекрасно смотрюсь в своем платье, и больше в тот вечер я его не видела. Спустя несколько недель после той свадьбы Лоуренс и его девушка расстались. Тем утром я делала Гомеру маникюр. Процедуру ежемесячную и весьма им нелюбимую. В отличие от Скарлетт и Вашти, которые относились к ней терпимо, Гомер яростно сопротивлялся. В этот момент раздался звонок. «Лоуренс приглашал меня в кино на фильм независимого режиссера, пропустить который, по его словам, было преступлением». Кинематограф он имел особое пристрастие, но обладая энциклопедическими знаниями, вовсе не кичился тем, что может сквозь зубы сплевывать имена и сухие факты, кто, когда и что снял и в каком фильме снимался. У него был зоркий глаз на такие вещи, как ракурс, нарративная арка и разворачивание характера. Он мог увидеть красоту в малом, в том, например, как неожиданно режиссер выстроил сцену с падением осколков стекла из разбитого окна. И при этом меня удивляло то, что он любил все кино без исключения, начиная с глуповато-бессмысленных комедий и заканчивая боевиками под девизом «Перестреляй всех», от которых уважающий себя интеллектуал постарался бы заранее откреститься. Мне нравилась эта его одержимость, я ведь и сама человек увлекающийся. А еще мне импонировало, что он знает много такого, о чем не знаю я, а мне всегда нравилось учиться». Лоуренс был критиком, эссеистом и редактором в известном профессиональном журнале о киноиндустрии. Частью его работы были интервью с актерами и режиссерами, многие из которых по праву считались живыми легендами и собрали всевозможные награды в мире кино. Прослушивая аудиозаписи его интервью, легко было убедиться, что для всех без исключения говорить с Лоуренсом о кино было одним удовольствием. Интервью то и дело прерывалось смехом и комментариями вроде «А это хороший вопрос!» или Этого у меня никто не спрашивал. Нередко интервью, на которое обычно отводилось минут пятнадцать, затягивалось до полутора, а то и больше часов. После звонка Лоренса я была на седьмом небе от счастья и не приминула тут же набрать номер Андреа, чтобы поделиться новостью. И только когда после окончания сеанса мы сидели в марокканском ресторанчике «Вист Виллидж» и Лоуренс спросил о моей семье, мне вдруг пришло в голову, а не свидание ли это? Но он не попытался ни поцеловать меня, ни взять за руку, ни каким-либо другим способом намекнуть на более близкие отношения, и я выбросил эту мысль из головы. Далось мне это довольно легко, ведь в своем воображении я уже давно отвела Лоуренсу роль друга, но никак не бойфренда. Я слишком дорожила общением с ним, чтобы потерять его по самой банальной причине. Мы попробовали встречаться, но не сложилось. В том, что мы не будем парой, я была настолько уверена, что даже не задавалась вопросом «А возможно ли между нами отношения?». Оба мы были не дети и знали, что такое расставание. Идти на риск у меня не было никакого желания, во всяком случае с Лоуренсом. Так мы продружили три года, и наша дружба стала настолько крепкой, что о лучшем я и мечтать не могла. По нескольку раз на дню мы разговаривали по телефону и виделись хотя бы раз в неделю. «Если вам знакома лихорадочная беготня нью-йоркской жизни, то вы оцените наши усилия». Даже с лучшей подругой Андреа я общалась реже, чем с Лоуренсом. Неудивительно, что, найдя в начале 2003 года постоянную работу в отделе маркетинга издательского дома, который выпускал такие журналы, как «Роллинг Стоун» и «Эс Уикли», я сразу же позвонила Лоуренсу. Лоуренс был первым человеком, который стал важен для меня без проверки Гомером. В этом не было никакого умысла, просто реалии нью-йоркской жизни. Саут-Бич — всего лишь маленький городок, площадью в одну квадратную милю, где друзья запросто могли заскочить ко мне поболтать, если оказывались неподалеку. «Манхэттен был местом необъятных размеров, с неизбежностью требовавшим от тебя наибольшей эффективности и тщательного планирования. Это место, где люди встречаются только по предварительной договоренности, а не забегают к тебе домой, чтобы вытащить погулять. Бывало знакомые заходили ко мне просто скоротать время или вместе посмотреть кино». По всей вероятности, им не хватало человеческого общения в своих маленьких квартирках, которые были еще меньше, чем моя. У Лоуренса, напротив, была большая и удобная для жизни квартира, поэтому, когда мы собирались поболтать за бутылочкой вина и пиццей, лучшего места, чем его диван, было не найти. Не могу сказать, что познакомить Лоуренса с Гомером было для меня важно, В конце концов, не замуж же я за него собиралась. Да и встречались мы в основном в городе. Лоуренс родился в Бруклине, вырос в Нью-Джерси, а сразу после колледжа перебрался на Манхэттен. Он знал город как свои пять пальцев и просто обожал его, поэтому именно Лоуренса я выбрала в качестве гида по тем нью-йоркским достопримечательностям, которые меня особенно привлекали». «Мы побывали на острове Эллис, где я, между прочим, нашла документальное свидетельство прибытия моих прапрадедов в Америку. Поднялись на статую свободы, побывали на вершине Empire State Building и заглянули в подвальные кабачки West Village, где столетия тому назад некоторые из любимых мною писателей веселились и напивались до потери пульса». «В Музее современного искусства я с изумлением поняла, насколько хорошо Лоуренс разбирается в современном искусстве». К тому же он оказался взятым театралом, и только благодаря ему я попала на все заслуживающие внимание события театральной жизни от Генриха V в Линкольн-центре «Досок Папет Шоу girls которая как следует из названия, представляет собой интерпретацию известного фильма «Шоу Гёрлз» в исполнении кукол, сделанных из носков. И вот мой вам совет. Вы не познаете настоящее искусство вертепа, пока не увидите танец кукольных стриптизерш вокруг шеста. К этому моменту читатель, вероятно, уже вздыхает. Хорошо вы тут нарисовали кладезь всех мужских добродетелей, но разве не было у него недостатков? Были. И мой печальный, но не менее почетный долг рассказать о них. По натуре Лоуренс Лермон был хомячком. За 20 лет проживания в одной и той же трехкомнатной квартире он натаскал в нее всякого барахла выше крыши. Вся его квартира была забита подшивками газет, журналов, выпусками комиксов и солдатиками всех мастей. Мало того, у него сохранились программки всех спектаклей и билеты на все концерты, на которых он побывал чуть ли не со средней школы, а также коробки спичек из всех ресторанов, где ему доводилось ужинать, наверное, последние 20 лет. «Однажды я прикинула коллекцию его спичечных коробков на вес. Она потянула на 17 фунтов, если вам это о чем-нибудь говорит. хобби Заметила я и дала ему прозвище Темплтон в честь крысы, занимавшейся накопительством в паутине Шарлотты. Спешу добавить в его оправдание, что при той площади, которую составляла его квартира, все это не валялось, где попало, а было аккуратно разложено и расставлено по ящикам и шкафам. Он не был одним из тех сумасшедших, которые загромождают свое жилье горами ненужного хлама квартире Лоуренса всегда была чистота, и вы бы никогда не догадались, что все эти вещи находятся там, если бы он сам не выказал желание показать их. Тем не менее, как заядлый читатель, я была склонна мыслить метафорами. При виде всего этого я удивилась, почему в личной жизни Лоуренс не может найти место для другого человека». А еще он обладал неуемным, взрывным темпераментом, что не станут отрицать люди, знающие его куда лучше, чем я. Это случалось нечасто, но производило пугающее впечатление. Если он был зол, то отдавался гневу со всей страстью, как бык, идущий на красную тряпку. Глядя на него, вы бы ни за что не подумали, что он на такое способен, хотя мне известно, что он никого в своей жизни не ударил. Я своими глазами видела, как мужчины в два раза крупнее него по комплекции отступали перед его напором просто из соображения безопасности. Его глубокий громкий голос, заставлявший меня млеть, в таких случаях становился грозным оружием. Он превращался в звериный рык, от которого звенело в ушах и подгибались коленки». К тому же в гневе Лоуренс не стеснялся в выражениях и способен был говорить очень обидные вещи. С той же ювелирной точностью, с которой он подбирал вопросы для своих интервью, он способен был безошибочно находить слова «ранившие больнее всего» и безжалостно бросал их в лицо. Лично я предпочла бы второй раз столкнуться с домушником, чем с разъяренным Лоуренсом. «У меня есть стойкая неприязнь к громким сценам, и поэтому в тех редких случаях, когда до них доходило, я молча отступала, обдавая его остужающим взглядом». «Ясно», — говорила я ему намеренно ровным тоном, намного децибелов ниже, чем его собственный. «Сейчас ты не способен обсудить это рационально». И удалялась. Этим я как бы пыталась вернуть разговор в продуктивное русло в противовес сумбурному потоку слов Лоуренса. Вздыхая в притворном расстройстве, он мог бы сказать, «Даже ругаться с тобой нет никакого удовольствия». И действительно, какой смысл кричать, если противная сторона не кричит в ответ? Когда мы успокаивались, то вновь начинали прислушиваться друг к другу. «Из-за ссор с Лоуренсом я переживала больше, чем из-за ссор с другими людьми, особенно если что-то могло поколебать его хорошее мнение обо мне». Отдавая ему должное, надо признать, что Лоуренсу не требовалось намекать, что он слишком далеко зашел и неплохо было бы извиниться. Если он знал, что прав, то заставить его извиниться даже из вежливости не смогла никакая сила». Но если он понимал, что не прав, то с раскаянием не медлил и ложное чувство гордыни не заставляло его терзать других. При этом он никогда не был склонен молить о прощении. Прекрасно понимая, в чем и насколько он неправ, он оценивал причиненный моральный ущерб и предлагал своего рода компенсацию. Принимать ее или нет было вашим делом. Полагаю, в основе этой неспособности сказать или сделать то, что другому было бы приятно, или ради чего его бы простили или составили лучшее мнение, лежит отсутствие такого человеческого качества, как притворство, что, впрочем, и делало Лоуренса тем, кем он был. А был он прежде всего мужчиной. Не юнцом, а именно мужчиной. Один из моих любимых романистов, Энтони Троллоп, как-то заметил. Первое из необходимых условий мужественности надлежит описать отрицанием. Мужественность несовместима с притворством. Лоуренс по природе своей был не способен переступить через себя и поступить так, как ему представлялось недопустимым. Из этого его качества произрастали остальные. Он мог быть смешным, но не приторным вести беседу, но не навязываться и слушать, не перебивая. Он никогда не зеленел от зависти к чужим успехам. Он мог щедро до расточительности делиться тем, что у него было ни жаление времени, ни денег, но горе тому глупцу, кто посмел бы использовать его в корыстных целях. Такой баланс требовал большого напряжения мысли, и, признаюсь, соблюдать его так, как это делал лоренс, я так и не научилась. Однако за годы нашей дружбы я поняла, что как раз те качества, которых мне не хватало, больше всего восхищали меня в Лоуренсе. Другого такого человека я не знала. Очевидно, я все-таки влюбилась». Еще очевиднее было то, что я последний узнала об этом. Наша дружба продолжалась уже три года, и в какой-то момент мне стало казаться, что я только и слышу вопросы, почему мы не пара, и стараюсь развернуть их на подлете, как не относящиеся к делу. И это вовсе не кокетство или стремление скрыть очевидное». Мой опыт влюбленности состоял в том, что я с кем-то знакомилась, сразу чувствовала симпатию, мы начинали встречаться, попутно узнавая друг друга, а потом уже решали, что это – серьезное увлечение или забава на пару недель. «Я никогда не выстраивала любовные отношения по другому принципу, когда ты сначала хорошенько узнаешь человека и только потом понимаешь, что ваш интерес друг к другу глубже, чем простая дружба. Не испытав этого на себе в прежней жизни, я не сразу поняла, что случилось со мной. Воистину не так слеп тот, кто слеп, как тот, кто не хочет видеть». Как-то летним воскресным вечером, когда мы сидели за столиком у одной из уличных гриль-забегаловок у пирса Челси, запивая хот-доги холодной пиноколадой, Лоуренс упомянул, что стал с кем-то встречаться, и я почувствовала, как земля уходит из-под ног. «Не то чтобы за три года нашей дружбы мы ни с кем не встречались», Мои бойфренды приходили и уходили, какие-то интрижки лопались как мыльный пузырь, и обо всем этом я рассказывала Лоуренсу. Но только теперь я поняла, что он никогда не распространялся о своих женщинах, так что я пребывала в полнейшем неведении, что у него на личном фронте. Это не значит, что я думала, будто он соблюдает целебат. По правде говоря, я вообще об этом не думала. Я считала, что Лоуренсу будет нелегко найти женщину, которая вызовет у него серьезный интерес, но если такая все же найдется, то он сам мне об этом скажет». И вот она нашлась. А он рассказал. «Первой моей мыслью было «Дни нашей дружбы сочтены. Развивать ее дальше я не стала». Какая серьезная женщина потерпит, чтобы ее мужчина состоял в близкой дружбе с другой особой? За эту мысль я тут же тихо себя возненавидела. Нет, чтобы порадоваться за счастье друга, а я только о себе да о себе. Однако слово «счастье» применительно к отношениям Лоуренса с другой женщиной выбило меня из колеи. В голове звенела пустота, а тело стало чужим. Я почувствовала себя так, будто побывала в автомобильной аварии, и теперь удивляюсь, что еще дышу. Изо всех сил я пыталась показать Лоуренсу, что ничуть не шокирована, но, кажется, мне это не очень удалось, поскольку на прощание он как-то особенно нежно коснулся губами моей щеки и посадил в такси. С той ночи у меня началась бессонница, растянувшаяся на неделе. Бедный Гомер, спавший в те же часы, что и я, или, во всяком случае, делавший вид, что спит, измучился вместе со мной. От бессонницы я принялась ходить по комнате кругами, и Гаммер покорно следовал за мной, семеня маленькими бесшумными шажками. Я корила себя за то, что лишаю его сна и отдыха, но мне необходимо было подумать, и, казалось, непозволительной роскошью тратить восемь Таких спокойных часов на сон. Я пыталась рассуждать здраво. Возможно, мой обострившийся интерес к Лоуренсу обусловлен тем, что ему понадобился кто-то другой. Но тогда вырисовывался совсем уж нелицеприятный для меня вывод. «Я испорченная, эгоистичная женщина, которой льстила постоянное мужское внимание и которая привыкла к нему, а значит, боится потерять именно внимание, а вовсе не человека, которому якобы воспылала внезапным чувством». Тем не менее, бессонные ночи продолжались, и в какую-то из них я со всей ясностью, особенно пугающей от того, что я не замечала этого прежде, Вдруг поняла, что все эти три года сравнивала остальных мужчин с Лоуренсом, и они уступали ему во всем. Никто из них не был столь остроумен, как Лоуренс, не обладал той же живостью ума, что Лоуренс, ни черт возьми, не был столь же мужественен и силен характером, как Лоуренс. «Любая, у кого глаза были на месте, давно бы заметила, что все мои претензии к кавалерам сводятся к одному – они не Лоуренс. Мне казалось, что я оцениваю их по достоинству, но на самом деле я отвергала их только потому, что они имели один непростительный грех – не были тем мужчиной, в которого я уже была влюблена». Возможно, я так долго не могла понять, что люблю его, потому что он не укладывался в образ, который я нарисовала себе в качестве потенциального избранника. В нем не было ни той худобы, ни книжности, которой так легко было покорить мое сердце в былые годы. Но потом я перевела взгляд на Гомера. В его мире вообще не было такого понятия, как «зримость». Она отсутствовала как несущественный признак предмета и способ проявления предметом себя. На этом я могла бы поставить жирную точку, вернув напоследок красивую фразу о том, что благодаря Гомеру я, наконец, осознала смысл слов «любовь слепа» и уразумела, что внешний облик не всегда является прямым путем к сердцу. Но это было бы неправдой. Правда в том, что внешность важна, и как бы я ни пыталась скрасить Гомеру его жизнь, сколько бы радости он не высекал для себя сам, видеть, а значит, радоваться в полной мере как зрячий, он не мог. Иногда в силу привычки мы перестаем замечать, какую радость нам дарит просто вид любимого лица, от чего сердце готово «выпорхнуть из груди». Так что я бы покривила душой, если бы сказала, что облик или внешность для меня не важны, потому что ничто не делало меня такой счастливой, как возможность видеть Лоуренса. Иногда, когда мы должны были встретиться в городе, я выхватывала его из толпы за много ярдов до встречи, и когда узнавала его лицо, пусть даже издали, мои губы сами собой растягивались». И вовсе не потому, что он выглядел смешно, просто горло подкатывала нечаянная радость, которая находила себе выход в улыбке, иначе у меня бы просто подкашивались ноги. Мне выпал щедрый дар. Я могла видеть того, кто наполнял меня радостью, а это не каждому дано. Однако я по-прежнему, как и в начале нашего знакомства, была убеждена, что Лоуренса не интересуют долгосрочные отношения. И в еще меньшей степени я видела себя той женщиной, ради которой он поменяет свои взгляды. К тому же теперь у него была другая, Дженни или Джанет, как он там ее называл. «Да и чему было удивляться, если он, как и я, никогда не рассматривал наши отношения иначе, чем дружбу? А может, и рассматривал? Да, теперь я была почти уверена, рассматривал, но только еще три года назад. Что же он думает об этом сейчас? Меня приводила в отчаяние одна мысль, что я вот-вот потеряю лучшего друга». Не знаю, как бы я повела себя, если бы попыталась флиртовать с ним и в конечном счете отпугнула его. Но заставить себя поговорить с ним после того, как он рассказал мне о другой женщине, я тоже не могла. Я боялась сделать шаг вперед, но пути назад для меня тоже не было. Стоять на месте ничего не предпринимать было равносильно тому же, что идти назад. И тогда я действительно сделала то, чему меня научил Гомер. Чтобы чего-то добиться, иногда нужно прыгнуть, прыгнуть вслепую. Именно Гомеру я обязана главными прозрениями в своей жизни. Он научил меня той простой мудрости, что любовь того, кто верит в тебя и в кого веришь ты, способна совершить невозможное. «Наверное, когда-то я решила для себя, что Лоуренс и я встретим свою любовь и будем счастливы каждый по отдельности, а вместе нам быть не суждено». Но на каких скрижалях это было высечено? Гомер был живым опровержением самых мрачных предсказаний о беспросветном будущем и попрал своей жизнерадостностью весь, казалось бы, здравый смысл. Разве не должен был он влачить жалкое существование, опасаясь всех и вся? Но он не бежал от жизни, он побеждал в ней и своими, пусть и маленькими, но ежедневными победами завоевал право на торжество. Среди людей был только один такой же – Лоуренс. Как и в Гомере, в нем было что-то настоящее и неиспорченное, что поднимало его над обыденностью и позволяло торжествовать в рутине повседневности. То было редкое качество, которое я не только ценила в других, но и хотела бы развить у себя. Вот почему именно Лоуренс и Гомер стали главными спутниками моей жизни». У меня было несколько вполне разумных доводов, почему нам с Лоуренсом не стоит становиться парой. Но точно так же мой разум протестовал против того, чтобы взять к себе слепого котенка. Следовательно, голос разума не всегда прав, и то, что ты ищешь, может оказаться вовсе не в той стороне, куда толкает тебя благоразумие. Именно с Гомера начался мой путь к переоценке отношений. Когда мне открылись его врожденная отвага и способность радоваться всему на свете, тогда я поняла. Если ты видишь в другом что-то по-настоящему стоящее, то вовсе не нужно искать причины, чтобы отказать себе в этом. Если ты готов это принять, то нужно быть сильной и выстроить свою жизнь вокруг этой ценности, а все остальное приложится». Поступив так, вы начнете превращаться в человека, которого хочется уважать. Гаммер научил меня, что чем выше риск, тем больше радость преодоления. На свидание я бегала лет с пятнадцати, но за все эти годы мне и в голову не приходило решиться на такой дерзкий шаг, как признание в любви. Я оставляла это право другой, заинтересованной стороне. Впрочем, потенциальная награда никогда не представлялась мне стоящей такого риска. Сейчас, когда Лоуренс решил встречаться с кем-то другим, причин считать риск оправданным было еще меньше, и успеха я боялась даже больше, чем провала. Перспектива поднять трубку и сделать один единственный звонок, способный при должном везении полностью перевернуть мою жизнь, меня ужасала. Но если не преодолеть свой страх, он одолеет тебя, и ты ничего не добьешься. Этот урок мне преподал Гомер. Воскресным утром в начале октября я зажмурилась и решилась прыгнуть в омут. В том смысле, что набрала номер Лоуренса и высказала ему все, что скопилось в душе. «Слушай», — произнесла я. «Тут вот какое дело, мне нужно тебе кое-что сказать, но если ты отнесешься к этому как-то иначе, то я, честно, не обижусь, но...» Я помолчала, не представляя, как продолжить. Было понятно, что, оторвавшись от земли, я уже не могла включить заднюю, а просто куда-то летела, но где и как приземляться, не знала. «Думаю...» Думаю, у меня к тебе чувства, которые я дружескими не назову. И я пойму, не очень-то складно ускорилась я, если ты не Да, прервал меня Лоуренс. Давно. Всегда. Мы долго болтали, вернее, больше смеялись, а если и говорили, то чаще не впопад. Это был разговор, на который мы оба, наконец, решились, и теперь нам было невдомек, почему мы так долго его избегали. «Знаешь, мне как-то не по себе», — призналась я. «Ведь если бы не Андреа и не Стив...» «Я тоже думаю об этом», — серьезно ответил Лоуренс. «Боюсь, у нас теперь только один выход». «Какой?» — спросила я. Придется нам полюбить друг друга до беспамятства и жить так до конца своих дней». Мы с Лоуренсом проговорили около часа, условившись встретиться завтра после работы. Мысленно я отметила для себя необходимость провести срочную ревизию своего гардероба. «Да, и обязательно нужно позвонить Андреа. Она должна узнать о таком внезапном повороте событий» хотя с ее точки зрения не таком уж внезапном. Но звонить я не стала. Неожиданно на меня навалилась такая усталость, что я забыла обо всем на свете. Мы с Гомером упали на кровать и проспали до самого утра. До утра понедельника.